15. Счет пребывает на серебряном подносе. Ходжи складет на него кредитную карточку и мелкими глотками пьет кофе, дожидаясь, когда ее вернут. Желудок приятно полон, а когда такое случается в середине дня, его обычно тянет прилечь на пару часов. Но не сегодня. Сегодня он бодр, как никогда. Но! Выглядело столь очевидным, что никому не пришлось произносить его вслух. Ни друг для друга, ни для патрульных. Подъезжали все новые, хотя этот чертов брезент появился только в четверть восьмого. Дверцы С-600 были заперты. Замок зажигания пуст. Никаких признаков взлома детектива не заметили. И позже главный механик городского салона, который продавал Мерседесы, это подтвердил. — Сильно придется кому-то потрудиться, чтобы открыть дверцу отмычкой? — спросил Ходжес механика. — Не имея ключа. — Это практически невозможно, — ответил тот. — Эти мерцы делаются на совесть. Вскрыть замок, конечно, можно, но остались бы следы. Он сдвинул фирменную кепку на затылок. Все очень просто. Она оставила ключ в замке зажигания и проигнорировала предупреждающий сигнал, когда вылезала из автомобиля. Вероятно, думала о чем-то еще. — «Я хочу сказать, у него был ключ. Как иначе он мог запереть автомобиль, когда уходил?» «Вы говорите про нее», — заметил Пит. «Они не упоминали имени владелицы». «Да ладно вам», — механик улыбнулся. «Это Мерседес миссис Треллани, Оливия Треллани. Она приобрела его в нашем салоне, и мы каждые четыре месяца проводим техобслуживание, как по часам. У нас лишь несколько Мерседесов с цилиндровыми двигателями, и я знаю их все». и добавил не погрешив против истины это крошка танк убийца завел бэнс между контейнеров выключил двигатель снял маску полил ее хлоркой и вылез из автомобиля перчатки и сетку для волос наверное сунул под пиджак а напоследок еще одна подлянка перед тем как уйти в туман запер автомобиль смарт ключом оливии эн трелани отсюда это «Но!» Шестнадцатое. «Она попросила их не шуметь, потому что ее мать спала», — вспоминает Ходжес. «Потом предложила кофе с булочками. Сидя в димасе он пьет кофе маленькими глотками и ждет возвращения кредитной карточки. Думает о гостиной в той роскошной квартире в кондоминиуме с потрясающим видом на озеро». Одновременно с кофе и булочками они получили изумленный взгляд, округлившихся глаз. «Разумеется, я этого не делала». Такие взгляды — эксклюзивная собственность богатых горожан, у которых никогда не возникало проблем с полицией. Они просто не могут себе такого представить. Она даже озвучила эту мысль, когда пит спросил... Не могла ли она оставить ключ в замке зажигания, когда припарковала «Мерседес» на Лейк-авеню неподалеку от дома, в котором жила ее мать? «Конечно же, нет!» — слова сопровождались изгибом губ в легкой улыбке, говорившей «я нахожу вашу идею глупой, более того, чувствую себя оскорбленной». Наконец официант возвращается, опускает на стол маленький серебряный поднос — И Ходжес сует мужчине десятку и пятерку, прежде чем тот успевает выпрямиться. В Димасе официанты делят чаевые поровну, и Ходжес к такой практике относится крайне неодобрительно. Да, он старомодный, но меняться не собирается. «Благодарю вас, сэр, и бон померигио». «И вам того же», — отвечает Ходжес. Убирает чек и амекс, но сразу из-за стола не встает. На тарелке еще несколько крошек, оставшихся от торта. Он собирает их вилкой и отправляет в рот, как в детстве, крошки материнских пирогов. Ему эти последние крошки, которые тают на языке, всегда казались самыми вкусными. 17. Решающий первый допрос через считанные часы после преступления. Кофе и булочки пока продолжалось опознание искалеченных тел. где то рыдали родственники и рвали на себе одежду миссис стрелла не прошла в прихожую где на столике лежала ее сумка принесла ее порылась нахмурилась продолжая рыться вроде бы встревожилась потом улыбнулась вот он и она протянула им смарт ключ детективы какое то время смотрели на него хоть же сдумал каким ординарным выглядит ключ к столь дорогому автомобилю Черная пластиковая палочка с набалдашником. С одной стороны набалдашника логотип Мерседеса, с другой — три большие кнопки. На одной — закрытый висячий замок, на второй — открытый, третья — тревожная. На случай, если грабитель нападет в тот самый момент, когда вы открываете замок. Нажатие кнопки и автомобиль взводит, призывая на помощь. — Я понимаю, почему у вас возникли проблемы с поиском ключа. Тон Пита был таким дружелюбным, что казалось, будто он просто поддерживает разговор. «Большинство людей цепляет к ключам брелоки. У моей жены это большая пластмассовая ромашка». И он обаятельно улыбнулся, словно Морин оставалась его женой, и есть свидетели, которые видели, как эта женщина в дорогой одежде доставала из сумки пластмассовую ромашку с прицепленными к ней ключами. «Рада за нее», — ответила миссис Стреллани. «Когда я смогу получить автомобиль?» «Это решать не нам, мэм», — ответил Ходжес. Она вздохнула и поправила лифт платья с вырезом лодочкой. Потом они видели этот жест десятки раз, тогда впервые. «Мне, конечно, придется его продать. После случившегося никогда не смогу сесть за руль этого автомобиля. Это так прискорбно. Подумать только мой...» Поскольку сумочка находилась под рукой, она вновь в ней порылась, Достала несколько бумажных салфеток, промокнула глаза. «Это так прискорбно!» «Я бы хотел, чтобы вы еще раз нам все рассказали», — попросил Пит. Она закатила покрасневшие глаза. «Неужели это действительно необходимо? Я вымоталась. Почти всю ночь провела у постели матери. Она не могла уснуть до четырех утра. Ее мучают такие сильные боли. Мне бы хотелось немного прилечь до прихода миссис Грин». «Это сиделка». «На твоем автомобиле только что убили восемь человек, и это при условии, что остальные выживут, а тебе хочется прилечь», — подумал Ходжес. Позже он не мог точно сказать, когда начал недолюбливать миссис Стреллани, но, возможно, именно в тот момент. Когда люди грустят, одних хочется обнять, похлопать по спине, сказать «все хорошо», «хорошо», других стукнуть посильнее и крикнуть «будь мужчиной», или в случае с миссис Ти будь женщиной. «Мы постараемся закончить побыстрее», — пообещал Пит. Он не сказал ей, что это будет только первый допрос из многих. И к тому времени, когда они с ней закончат, история это не отпустит ее и во сне. Что ж, тогда хорошо. Я приехала к маме в четверг вечером, в самом начале восьмого По ее словам, она приезжала не реже четырех раз в неделю, а в четверг всегда оставалась на ночь. По пути заезжала в Пхай, очень милый вегетарианский ресторан, расположенный в торговом центре Берчхилл, брала обед, а потом разогревала в духовке. Хотя мама, конечно, теперь ест мало, из-за болей. Она сказала детективам, что всегда подгадывала, чтобы прибыть в начале восьмого В семь открывались ночные парковки, и большинство мест у тротуаров освобождалось. — Я никогда не паркуюсь параллельно. Просто не умею. — А почему вы не воспользовались гаражом чуть дальше по улице? — спросил Ходжес. Миссис Трелло не посмотрела на него, как на безумца. — Парковка на ночь стоит там шестнадцать долларов. У тротуара бесплатно. Пит по-прежнему держал ключ, Хотя еще не сказал миссис Трелани, что они забирают его с собой. «Вы заехали в Берчхилл, заказали обед для себя и матери в...» Он сверился с блокнотом. «В Бхай?» «Нет, я заказала заранее. Из дома на Лайлок-Драйв. Они всегда рады моим звонкам. Я их давний и важный клиент. Прошлым вечером я взяла куку с абизи для мамы. Это омлет со шпинатом и кинзой. И гейма для себя». — Гейме — это тушеное блюдо из гороха, картофеля и грибов. Никакой нагрузки на желудок. Она поправила вырез. — У меня с подросткового возраста ужасный кислотный рефлюкс. Пришлось учиться с этим жить. — Я полагаю, ваш заказ, — начал Ходжес. — Ишоле на десерт, — добавила она. — Это рисовый пудинг с корицей и шафраном. Она дарила их своей фирменной тревожной улыбкой. — С этим... Трелонизмом они познакомились так же хорошо, как и с одергиванием платья. Именно благодаря шафрану пудинг приобретает особый вкус. Даже мама всегда ест шолезадр. «Судя по вашему рассказу, все очень вкусно», — кивнул Ходжес. «И заказ к вашему приезду приготовили и уже разложили по коробкам?» «Да». «То есть в одну коробку не уместилось?» «Нет, в три». «Их поставили в пакет?» «Нет, я взяла только коробки». — Наверное, вам пришлось попотеть, вытаскивая все из автомобиля, — предположил Пит. — Три коробки с ужином, сумка и ключ, — вставил Ходжес. — Не забывай про ключ, Пит. — Опять же, вам хотелось как можно быстрее доставить эту вкуснятину домой. Холодная еда, удовольствие маленькое. — Я вижу, к чему вы клоните, — ответила миссис Трелани, — и заверяю вас, — короткая пауза, — господа, что вы взяли ложный след. Я положила ключ в сумку, как только выключила двигатель. Я всегда делаю это прежде всего. Что касается коробок, их поставили одну на другую и перевязали. Получилась вот такая башня. Она развела руки дюймов на восемнадцать, управиться с которой не составляло труда. Сумку я повесила на руку, смотрите. Она согнула руку в локте, повесила на получившийся крюк сумку и прошлась по большой гостиной, держа в руке воображаемую башню коробок из бхая. «Видите?» «Да, мам ответил Ходжес, увидев и еще кое-что. «Что касается спешки, отнюдь, я никуда не спешила, потому что обед все равно потом разогреваю». Она помолчала. «Только не шолезадр, разумеется. Ни к чему разогревать рисовый пудинг». С ее губ слетел легкий смешок. Тихий, но все-таки смешок. С учетом того, что ее муж умер... Эдкое вдовье хихиканье. К неприязни Ходжеса добавился новый слой, тоненький, почти невидимый, но осязаемый. Вполне осязаемый. «Позвольте мне еще раз коснуться ваших действий до прибытия сюда на Лейковеню», — продолжил Ходжес. «Куда вы приехали чуть позже семи?» «Да, в пять минут восьмого, максимум в семь-восемь». «Так-так, и припарковались где? В трех или четырех домах дальше по улице?» «В четырех, не дальше. Мне требовалось свободное пространство на два автомобиля. Только в этом случае я могу припарковаться без заднего хода. Терпеть не могу, ездить задом. Всегда поворачиваю руль не в ту сторону». «Да, мэм, у моей жены та же проблема. Вы заглушили двигатель, вынули ключ из замка зажигания». положили в сумку, повесили сумку на руку и взяли коробки с едой. Башню из коробок, связанных крепким шпагатом. Башню, совершенно верно. Что потом? Она посмотрела на него так, словно среди всех идиотов, живших в этом преимущественно идиотском мире, ему не было равных. Потом пошла к дому моей матери. Миссис Харрис, она постоянно с мамой, вы знаете, открыла мне дверь. По четвергам она уходит, как только я прихожу. На лифте я поднялась на девятнадцатый этаж, где вы задаете все эти вопросы, вместо того, чтобы сказать, когда мне вернут мой автомобиль. Украденный у меня автомобиль. Ходжес мысленно отметил, что надо спросить миссис Харрис, видела ли она Мерседес, когда уходила. — В какой момент вы снова достали ключ из сумки, миссис Треллани? Этот вопрос задал Пит. — Снова? Зачем мне... Пит поднял ключ, вещественную улику А. — Чтобы запереть автомобиль перед тем, как войти в дом. Вы его заперли, правда? В ее глазах мелькнула неуверенность. Детективы это заметили. — Разумеется, заперла. Ходжес поймал ее взгляд. Он тут же ушел в сторону, к виду на озеро из большого панорамного окна, но Ходжес поймал его вновь. — Подумайте хорошенько, миссис Трелани. — Это важно, потому что погибли люди. Вы помните, как держали коробки с едой в одной руке, второй, доставая из сумки ключи нажимая кнопку «Запереть». Вы видели, как в подтверждение мигнули задние фонари? Они мигают, вы знаете. — Разумеется, знаю. — Она прикусила нижнюю губу, но, осознав это, тут же отпустила. — Вы точно помните, как мигнули фонари? На мгновение ее лицо превратилось в маску, начисто лишенной эмоций. А потом торжествующая улыбка вспыхнула во всем своем раздражающем великолепии. «Подождите, теперь я вспомнила. Я положила ключ в сумку после того, как взяла коробки и вылезла из автомобиля, и после того, как нажала кнопку, запирающую замок». «Вы уверены?» — в опросительных нотах в голосе Пита не слышалось. «Да». Уверенность появилась и сразу стала непоколебимой. Оба детектива это знали. Точно так же добропорядочный гражданин, сбивший человека и скрывшийся с места преступления, настаивал, когда его, наконец, разыскали, что, разумеется, раздавил собаку, поэтому и уехал. Пит захлопнул блокнот и встал. Ходжес последовал его примеру. На лице миссис Треллани читалось безмерное облегчение — вызванная представившейся возможностью проводить их к двери. «Еще один вопрос». Ходжес повернулся к миссис Стреллани уже в прихожей. Она приподняла аккуратно выщипанные брови. «Да». «Где ваш запасной ключ?» «Мы должны забрать его». На этот раз не было ни бесстрастной маски, ни блуждающего взгляда, ни неуверенности в голосе. «У меня нет запасного ключа, детектив, и он мне ни к чему». Я очень внимательно отношусь к своим вещам. Серая леди, так я называю эту машину, у меня пять лет, и единственный ключ, которым я пользуюсь, лежит сейчас в кармане у вашего напарника».